Глава седьмая. Об ограниченном, но упрямом сознании. К шести часам она приняла душ, расчесала волосы перед зеркалом в ванной, освежилась лосьоном, почистила зубы. Все это время я сидел на диване и читал приключения Шерлока Холмса. — Мой дорогой коллега Ватсон, — начиналась очередная история, — обладает весьма ограниченными умственными способностями.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 «А куда ты кошку денешь на время отъезда?» — спросила она. «Хм, честно говоря, про это я и забыл. Ладно, придумаю что-нибудь». Дверь снова закрылась. Я достал из холодильника молоко и сырные палочки и попробовал накормить кошку. Да с явным трудом съел и сыр. Жевать как следует у бедняги уже не хватало сил. В холодильнике не оставалось ничего, что я съел бы сам, поэтому делать нечего»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 — Дом-то у вас, вон какой огромный. Уж для одной-то кошки, я думаю, место найдется. — Это невозможно. Сенсей ненавидит кошек, не говоря уже о том, что она всех птиц в саду распугает. Туда, где хоть раз побывала, кошка-птицы не прилетают. Сенсей без сознания, а у моей кошки просто сил не хватит птиц гонять. Костяшки пальцев еще немного побарабанили по и, наконец, остановились. — Хорошо.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 Вшей, в принципе, быть не должно, но на всякий случай в воду для купания иногда добавлять шампунь от вшей. Шампунь в зоомагазине продается. Спросите, там знают. После купания вытирайте полотенцем, расчесывайте щеткой и только потом сушите феном, иначе точно простудится. Еще что-нибудь? Да, пожалуй, все. Он медленно перечитал все записанное в телефонную трубку. Конспектировал он безупречно. — Все правильно, но все верно. Честь имею, — сказал он и повесил трубку. За окном стемнело. Я распихал по карманам джинсов, мелочь, сигареты и зажигалку, надел теннисные туфли и вышел на улицу. Зайдя в закусочную по соседству, я заказал куриную котлету с французской булочкой. Пока ее готовили, я сидел и под последний альбом братьев Джонсон потягивал пиво. Братьев Джонсон сменил Билл Эванс, и я съел котлету под Билла Эванса. Затем под «Звездные войны» Мейнарда Фергюсона выпил кофе. Ощущение, будто я что-то съел, так не появилось. Я поставил пустую чашку на стол, подошел к розовому пластмассовому телефону, опустил в щель десятиеновую монету и набрал номер напарника. Трубку взял сын, старшеклассник. — Добрый день, — сказал я. «Добрый вечер!» — поправили в трубке.